Глава 53 Взбежав на крыльцо, Эленор обернулась к своим провожатым. Те отстали от неё, когда она ускорила шаг, но уже весьма красноречиво добрались до первой ступени. «Подождите меня здесь, пожалуйста», — попросила вежливо, помня о просьбе отца не ссориться с охраной. «Я ненадолго». В ответ на что Рьюис, она наконец-то выяснила имя представленного к ней светлого мага, немедленно нахмурился. «Не положено, леди Викандер!» «Ну и как прикажете быть с этим солдафоном?» И Эль уже приготовилась, да, чёрт возьми, именно ссориться, чтобы отец там вчера не сказал, как второй её сопровождающий, тёмный макларсон положил руку коллеги на плечо. «Рю, брось, пусть идёт. Тут один выход, и здание прекрасно просматривается». Эленор искренне улыбнулась неожиданному союзнику и, не дожидаясь возражений первого, поспешила войти внутрь. Общежитие встретило тишиной, спёртым воздухом и полутёмным пустым коридором. Никто не открыл окна, чтобы проветрить, никто не зажёг светильники. «Как в склепе», — подумала Эль, и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «Нет уж, хватит этому месту смертей, похорон и прочей кладбищенской тематики». Взмахнула рукой, включая в коридоре освещение. На самом деле она сама понимала, что драматизирует. В разгар рабочего дня в общежитии и не должно быть людно. «Да, Мэйв, Дрю и Першельд мертвы», но остальные-то просто заняты, придут домой и проветрят. Та же матушка Шерлис сейчас вовсю хозяйничает на гильдийской кухне. И должно быть, сидит у постели медленно, но уверенно восстанавливающегося Ферда. А Грег здесь. Магическое зрение без труда вычленило его неяркую, но хорошо знакомую ей ауру. Наверное, Эленор уже узнала бы её из тысячи в любом месте. Но сейчас это было без надобности. Тейт находился в своей комнате. Один. Лежал на кровати, но не спал многие сами собой понесли её по коридору в сторону этой тускло-светящейся ауры. И если бы Эленор вовремя не спохватилась, должно быть, несли бы и дальше, прямо в комнату. Спохватилась, остановилась напротив двери, замерла. Ей нужно было с ним поговорить, объясниться, но в то же время она совершенно не понимала, как себя вести. Для неё-то ничего не изменилось, а для него? Он так на неё смотрел там, в пещере. «А, к чёрту!» — решила Эль. «Уехать, не поговорив, это трусость!» а значит, была не была». Она уже потянулась к ручке двери, как снова замерла и обернулась в сторону выхода. «Здание прекрасно просматривается», — сказал Ларсон, и наверняка имел в виду не только внешнюю угрозу. То, что за ней и её действиями сейчас следят с улицы магическим зрением, было очевидно. С другой стороны, отцу о её связи с Тейтом уже донесли. Так какого чёрта ей отчитываться перед остальными? И Эль, повернувшись, решительно потянулась к ручке снова. Но не успела. Дверь распахнулась сама. Он узнал её по шагам, сам от себя не ожидал. Услышал скрип половиц и сразу понял, кто пришёл. Сорвался с места, выглянул в окно и, правда, увидел уже знакомых ему магов. Тех самых, с которыми общался вчера, когда с дуру попёрся на постоялый двор, где остановились столичные гости, и пытался увидеться с Эль. Значит, не ошибся. Где личная охрана Эленор Викандер, там и их подопечная. А дальше Грег не думал развернулся и бросился к двери. Она стояла сразу за порогом, вся какая-то взвинченная, как будто готовилась бежать или драться. Скинула на него глаза, и так и неразгаданная для него эмоция резко сменилась на удивление. «Что случилось?» — выдохнула Эль, неосознанно потянувшись к его лицу. И Грегори также неосознанно отдёрнул голову. Не от неё, а потому что этот жест вдруг напомнил причитание матери. «Маленький мой, ты опять подрался!» Правда, тогда ему было лет десять от роду и уже тогда подобная бурная реакция не стоила свеч. Самоисцеление убирало мелкие раны за несколько часов. Теперь самоисцеления не было вовсе, и разбитая ещё прошлым вечером векандером губа, едва подживая, норовила треснуть снова при каждом неосторожном движении. Но это всего лишь губа, а не оторванная конечность в самом-то деле. Эленор же, неправильно поняв его реакцию, тут же отдёрнула руку, будто обжёгшись. «Так, значит...» Пробормотала голосом, теперь напрочь лишённым эмоций, и попятилась, явно намереваясь развернуться и немедленно уйти. И, может быть, правильнее было бы оставить всё как есть. Пусть считает его обидчивым придурком и уезжает, думая, что ему плевать. Но плевать Грегори не было настолько, что он всё-таки не сдержался. Шагнул к ней, уже намереваясь заключить в объятия, и вдруг резко остановился, вспомнив про её охрану. Всё-таки это не просто его сардинес. Это леди Эленор Викандер, репутация которой и так уже достаточно скомпрометирована. И должно быть, он достаточно красноречиво бросил взгляд в сторону выхода, потому что Эль, заметив это, выдохнула с облегчением и сама стремительно шагнула навстречу. А-а-а, попытался таки проявить благородство Грег, но она только мотнула головой, прижимаясь к нему всем телом. «Да наплевать на них!» «Ну, если уж ей самой наплевать!» И он обнял её крепче, только теперь окончательно осознав, как успел соскучиться за эти несколько дней. «Я думала, ты не станешь со мной даже разговаривать», тихо призналась Эль куда-то ему в шею. Грегори хмыкнул. «С чего бы? Ты ни в чём не виновата. Это я должен извиниться, что оттолкнул тебя там, в пещере. Просто...» «Накрыло». элинор понимающе закончила за него сама. «О да, накрыло — то самое слово». «Вроде того», — признал Грег, прижавший щекой к её волосам. Они пахли иначе, больше не тем дешёвым моющим средством, которое имелось в каждой ванной комнате общежития, а чем-то изысканным, свежим и, кажется, фруктовым. «Так что с губой?» Эленор всё-таки подняла к нему лицо, и пришлось немного ослабить объятие и отстраниться. «Напоролся на дверь», — соврал Грегори, не то чтобы мастерски. Эль поняла, воинственно прищурилась. «Папа?» догадливая он и не сомневался». «Это ерунда, и я заслужил». Теперь прищур глаз стало ещё и мстительным. «Да неужели? Моё мнение, значит, не учитывается?» «Не в этом вопросе», — отрезал Грек, вновь притягивая её к себе ближе. Эль фыркнула, без слов оспаривая подобное утверждение, но вырываться не стала. Наоборот, обвела его шею руками и прижала щекой к плечу. А потом они оба усиленно делали вид, что не происходит ничего выдающегося. Она собирала вещи в свою дорожную сумку, а он устроился на краю её кровати, подставив согнутую в локте руку под голову и рассказывал, как навещал утром Ферда. Досталось искорю слабо но письменная благодарность за службу от самого лорда Бреннигана значительно скрасила его страдания. Эллинор это уже знала, и про состояние здоровья Ферда от лорда Поллоу, и про письмо дядюшке, адресованное своему подчинённому, пострадавшему при исполнении, от отца. Но ей просто нравилось слушать Тейта. Он никогда не был особо разговорчивым. Внезапно нахамить или вовремя сказать какую-нибудь колкость не в счёт. А сейчас разливался соловьём, потому что тоже нервничал. И это было и одновременно приятно, и нервировало ещё больше. Однако остановить его не возникало даже мысли. Вещи не складывались. Её поход по лавкам по приезде не прошёл даром. В шкафу оказалось втрое больше одежды и обуви, чем она изначально привезла с собой. Бежать покупать ещё и новую сумку или чемодан не хотелось категорически, а в старую ничего не влезало. Поэтому в итоге Эленор выволокла обратно всё, что уже успела сложить, и начала сначала, теперь отсортировывая вещи по типу «брать» или «оставить». «Ты меня слушаешь вообще?» Заметив, что она задумалась, тут же возмутился грек «Как жреца в храме!» — съязвила Эль, не забыв и весело сгримасничать. «Они же делают вид, что всё хорошо, не так ли?» «Но хорошо не было» а в груди неприятно кололо при одной мысли, что это их последняя встреча. Вчера, когда Эллинор узнала, что отец собирается поговорить с Тейтом, она подумала, да что угодно подумала, что лорд Викандер хочет поблагодарить Грего за её «эль» спасание. Ведь он же её спас? Спас. Что предложит ему вернуться в столицу и пообещает найти ему какое-то дело там. Отец же всегда хорошо разбирался в людях. Он должен был понять, что Грегори не только заслуживает большего, но и способен на большее, чем делает сейчас. А выходит, лорд Викандер хотел встретиться с Тейтом, чтобы набить ему лицо. Это не укладывалось в голове и вызывало внутренний протест. Тем не менее, расспрашивать Эленор не стала. Отец не обмолвился и полусловом, а Грег заявил, что ударили его заслуженно. Конец истории. Истории, в которой Тейт никогда не узнает, что, собираясь сюда за вещами, она надеялась, что их встреча не станет прощанием что даже если отец ничего не предложит, Грег сам пообещает приехать к ней или вообще прямо сейчас соберёт чемодан и объявит, что они уезжают вместе. Наивная Эль, всё ещё верящая в сказки. Нет, она не думала, что ему всё равно. Видела, что ему тоже больно, и он волнуется, но... Но Тейт явно не собирался никуда ехать. А элинор не собиралась навязываться. Эль ведь сама воспринимала их отношения не больше, чем курортный роман. Так к чему эта драма, не так ли? Тем не менее, было больно. А когда она объявила, что закончила, он, ни словом не возразив, пошёл её провожать. Коридор кончился до ужаса быстро. Казалось, удар сердца, и вот они уже у входной двери. «Дальше не провожай», — попросила Эль, остановившись и протянув руку, показывая, что он уже может отдать ей сумку. «Багаж, по-хорошему, стоило вручить сразу охране. Пусть несут, должна же быть от них какая-то польза, кроме подглядывания». Но Эленор почему-то ужасно не хотела прощаться с Тейтом при них. «Всё-таки следить за кем-то при помощи магического зрения — это одно, а смотреть на чужие чувства своими глазами — совсем другое. Личное должно оставаться личным хотя бы так». Грегори не спорил. Вытянул длинный ремень сумки и сам перекинул его ей через плечо, поправил на груди, как маленькой и неспособной сделать это самостоятельно. А потом просто опустил руки и остался стоять напротив. Мгновение. Ещё. Больше всего на свете ей хотелось его поцеловать. Но он не делал попыток приблизиться, и Эль не стала. «Может, из-за травмированной губы? Или не хочет уже, а она полезет? Или...» Эленор не додумала мысль. Тейт подался вперёд. Она инстинктивно закрыла глаза, и тёплые, сухие губы коснулись её лица в районе скулы. «Будь счастлива, Эленор Викандер!» Тихий шёпот скользнул по коже. А когда Эль открыла глаза, Грек уже развернулся и пошёл в обратную сторону, в глубь теперь ярко освещённого коридора. Он так и не сказал, что приедет. «И ты будь счастлив!» Кое-как сглотнув, вставшие в горле слёзы, крикнула Эленор ему вслед. Тейт не обернулся, только приподнял руку, показывая, что услышал, и словно отмахиваясь. «Обязательно!» Она втянула воздух сквозь крепко сжатые зубы, выдохнула, приподняла подбородок и шагнула к двери. «Плакать? Вот ещё!» Прим отдалялся всё больше, терялись на горизонте яркие зонтики палаток, а голоса шумных торговцев заменил плеск волн. Стоя на палубе, Эль боли прикусила губу. «Не плакать, только не плакать!» «Не плакать, я сказала!» «Ты его любишь?» Внезапно раздавшийся рядом голос заставил её вздрогнуть. Эленор выдохнула и перевела взгляд на подошедшего к ней отца. Едва взойдя на борт, он сразу избавился от светлых вещей И переоделся в привычные тёмные, и теперь стоял, заложив руки за спину, и так же, как и она недавно, смотрел вдаль. «Да», — ответила Эль коротко. У отца дрогнул уголок губ. «Он тебя тоже». На что элинор скептически фыркнула. «С любимыми не расстаются». «Но иногда любимых отпускают», — не согласился лорд Викандер. И Эль не стала спорить, она ведь тоже отпустила. Отец протянул руку и прижал дочь к себе. — Всё будет хорошо, — пообещал уверенно. И Эленор, как в детстве, уткнулась лбом ему в плечо. — Я знаю, пап.